И он с ней согласился. В последнее время его отец был похож на рассверепевшего быка, что было для него совершенно не характерно. Разрыв с Амандой мог быть единственным объяснением его неуравновешенного состояния. «Я виделся с ним сегодня после обеда», — заметил Пол. «Папа выглядит так, словно он уже неделю не причесывался и бросается на всех как... как не знаю кто». «Я думаю, Аманда послала его куда подальше. Вот он и бесится». «Может быть, это он бросил ее. Это было бы вполне в стиле твоего отца», — возразила Джен. Она уже несколько раз задумывалась, не они ли виноваты в том, что счастье матери оказалось столь недолговечным. Аманда ничем не заслужила такого отношения к себе со стороны дочерей, и Джен казнила себя за эгоизм и нетерпимость, но поправить дело было уже нельзя. Она, во всяком случае, не знала, как это сделать. Приходящая прислуга снова застала Аманду все еще в постели. Она грызла яблоко и смотрела телевизионную программу. С некоторых пор Аманда пристрастилась к дневным и вечерним телесериалам и ток-шоу, в которых несчастные брошенные женщины рассказывали об изменах своих мужей и пролила немного горьких слез, оплакивая судьбы героинь этих передач. «Да, скоро я стану толстой и противной старухой», — сказала однажды Аманда, обращаясь к телевизору. Она только что уничтожила фунта два яблок и две огромные порции сливочного мороженого. Есть яблоки ей посоветовал врач, чтобы пополнить запасы железа в организме. Но Аманда предпочла бы питаться железными опилками. Яблоки она не переносила с детства, однако рекомендации врача придерживалась. Мороженое по-прежнему оставалось основой ее рациона. «Ну и что?» — ответила она сама себе. «Да, она будет толстой-притолстой, неопрятной старухой, с которой не захочет разговаривать ни один приличный человек. А Джеку Отсона и горе мало. Наверняка этот подонок снова начал крутить со всеми этими звездами и фотомоделями». Но Аманда ошибалась. Джек ни с кем не встречался. Он продолжал кричать на Глэди и разносить в пух и прах своих менеджеров, а продавщицы, завидев его в торговом зале, начинали трепетать. Ни один человек не мог чувствовать себя рядом с ним спокойно. Джек в любой момент мог сорваться, обидеть ни за что ни про что, даже оскорбить. Этот кошмар продолжался полных две недели. В конце концов Глэди не выдержала. «Послушайте, мистер Отсон, не могли бы вы сделать мне одолжение?» — заявила она однажды. «Поговорите с ней по душам. Может быть, вы сумеете о чем-то договориться, потому что иначе вы сведете себя с ума. И себя, и всех нас. Две продавщицы уже подали заявление об уходе, и я их понимаю. Я и сама подумываю о том же. С вами стало невозможно работать». Вы мечетесь, как раненый зверь, и набрасывайтесь на каждого, кто попадется вам навстречу. Так больше нельзя. Позвоните ей, мистер Уотсон. Джек оторопело посмотрел на Глэди. Его поразило не столько осведомленность ее, сколько то, что вместо привычного и домашнего шеф она назвала его мистер родсон Это прозвучало так холодно и официально, что Джек невольно вздрогнул. «Откуда ты знаешь, что я... что мы не разговариваем?» — удивленно спросил он. На самом деле он уже привык к тому, что Глади всегда все знает. Просто ему нужно было хоть что-нибудь сказать. Глади фыркнула. «Вы давно заглядывали в зеркало, мистер родсон По-моему, вы бреетесь не чаще двух раз в неделю. Одному Богу известно, когда вы в последний раз причесывались. К тому же вы... «Четвертый день подряд являйтесь на службу в одном и том же костюме!» Тут Глади вздохнула. Только крайняя степень беспокойства способна была подвигнуть ее на подобное проявление нелояльности. Однако отступать она не собиралась. «Вы стали похожи на бродягу, шеф», — сказала она. «Поверьте мне, это уже бросается в глаза. Я не хочу лезть в ваши личные дела, но ваш вид начинает...» Влиять на бизнес? Я. Да, я действительно совсем распустился, и мне очень жаль, пробормотал Джек с виноватым и расстроенным видом.